Незаметно я забыл со сном. Помню, просыпался иногда, очень пить хотелось. В комнате горела свеча, рядом сидела с рукодельем Дарья. Как только я начинал ворочаться, она подносила к моим губам корец со сбитнем или квасом. Я пил и снова проваливался в тяжелый сон. Ночь казалась нескончаемой. Утро выдалось пасмурным, небо было затянуто низкими облаками, из которых сыпался мелкий снежок. Проснулся я почти здоровым, если не считать слабости во всём теле. Дарю в комнате уже не было, я слез с печи и удивился. Да как же они меня сюда, наверх, сумели затолкать? Во мне 100 кг живого веса, а лежанка на печи на 2 м от пола и никакой лестницы. Однако я прошёл в коридор, в туалет хотелось нестерпимо. Выпил я заноче много, правда и потелось зрядно. Вернулся назад в комнату. Со двора ворвались звуки доморощей на оркестра. Дудки, жалейки, барабан и ещё что-то струнного, балалайки, что ли. Я с удивлением выглянул в окно. Во дворе стояла небольшая толпа. Задёрнутые окошки не позволяли разглядеть отчётливо, что же там происходит. Праздник сегодня какой-то, что ли? Так вроде не должно быть. В комнату убежала Маша. По твою душку пришли, хотя бойся. Через минуту стремительно вошёл Илья. И не думай вот во двор выходить. Ты еще от лихоманки не отошел. Сядь вон в красном углу, гости к тебе. Илья заулывался. И точно через минуту отворились двери, и с клубами морозного воздуха в комнату ввалился пьяненький и веселый Пантелей. Да я тебя обниму, брат, спаситель ты мой. Пантелей кинулся ко мне, обнял, потом бухнулся на колени. бек за тебя молитвы возносить буду ложат до да грусть чуть новое куплю семейство без главы а детей сирота меня оставил вот главное а что пьян слегка прости на радостях я выпил уже и в церкви побывал на заутренней свечку во спасение поставил понедельник погоди немного Вишь, приболел человек после вчерашнего, отлежаться надо. Мы его в баньке попарили, да на печь. Банька и печь первое дело при простуде. А мне свезло, даже и не чихнул. Но бодят, бодят Пантелей, оклемается человек, милости просим. Не знал, что приболевший прошенница просим и желаем здоровья, а это в подарок от меня. Пенчели палез за пазуху, достал нож в ножнах, положил на стол, поклонился, в пояс и вышел. Илья пошёл провожать гостя. А я взял нож, вытащил из ножен. Ножик оказался не простой, испанской стали с клеймом Таледа на клинке. Заточка просто бритвенная. Ручка простоватая. Но в руке сидит, как волетая, хват удобный. Неплохой подарок. Вбежала Маша. В последнее время ей приходилось всё делать бегом. Ушли, слава богу, разбудили только. Окушать хочешь? Хочу. Барана целиком бы съел. Ну, барана у нас нету. Однако и голоден не останешься. Наша начала насекушение из кухни в трапезную и накрывать стол. Когда вернулся повезелевший Илья. "Ну, зятёк, давай подхарчимся". Напужал ты нас, ноне. Думали, всерьёз занедужил. Да видишь, корепок оказался. Наша косточка русская. За то и выпьем. Илья разлил по кружкам вино. Мы выпили, закусили. Спиртное тёплой волной прокатилось по жилам и ударило в голову. Конечно, я уже не помнил, когда ел в последний раз, по-моему, позавчера. Помню, пил только то вино, то квас, то сбитень горячий. Ты ешь, ешь. Илья подкладывал мне лучшие куски. Дарья-то где? А где ж ей быть? Всю ночку с тобой просидела, как за детём малым ухаживала. Сейчас должен спит. Я плотно поел, опять навалилась слабость, я полез на печку. Ват-ват. Вот, сон самое лучшее лекарство. Маже на кожу, чтоб никто тебя не беспокоил. А сам в лавку пойду. Я провалился в глубокий сон. И к вечеру проснулся окрепшим и чувствовал себя вполне здоровым. По весне, как сошёл снег и реки очистились ото льда, Илья засуетился, забегал. Илья, ты опять удумал чего? Караван собирается зятёк в Ганзею, и, правду сказать, торговля встала почти. Помнишь? Зимой на санях в Великий Новгород купцы ездили. Как не помнить, едва Богу душу не отдал. Так считай, без толку съездили, И половину товара продать не смогли. Но безлюдил город-то после погрома, Что государь со своими опричниками устроил. Так уж сколько времени с тех пор минуло. Э-э-э, народ не кролики, — без стороны народятся да и деньги у богатых отобрали никому покупать стало да и не на что вот и порешили купцы ладьи морские нанять у кого своих нету да в ганзу сплавать гляди уж удастся копейку заработать рисковое дело хотя на морских просторах лесов нет и разбойников тоже но пиратов хватает Ну, плавают же люди. Только не все домой с прибытком возвращаются. Типон тебе на язык. Ты скажи лучше, пойдешь со мной? Помощник мне надежный нужен. Кому довериться можно. Ты языки какие-нибудь знаешь? Татарский, так он там не нужен. Еще итальянский, но так далеко вы не поплывете. В Ганзе немецкий нужен. — Да я его не знаю. — Не велика беда, другие тоже не знают. Однако же никто без прибытка не возвращался. — Хорошо, Илья, поеду и помогу. На мне только за товаром присмотреть. Торговать я сам буду, у тебя-то и опыта нет. Пару недель купец, как заведенный, отбирал и упаковывал товар. И настал день. Когда мы перевезли его на большую морскую ладью, вечером попрощались с домашними. У Дарьи уже заметно округлился животик, и ходить она стала смешно, как уточка, переваливаясь с боку на бок, ну почти как все беременные. Мы переночевали на судне, и рано утром караван из четырёх ладей отвалил от причала Пскова. На караме Взвился российский флаг, черный орел на зеленом фоне, морской флаг России в те времена. Псковское озеро встретило нас легкой рябью на воде и устойчивым попутным ветром. Было довольно свежо, и окутался в суконный плащ, накинутый поверх ферязи. Илья же чувствовал себя комфортно в однорядке, подбитой мехом куницы. К вечеру прошли узкий перешеек и вошли в Чудское озеро. Памятное место. Здесь 3 века назад разгромил немецких псов рыцарей новгородский князь Александр при важном для Новгорода уговоре на отсрочку дани в батыю и врага на Русь не допустил, и веру православную не позволил католикам опрокинуть. Стемнело. И мы улеглись спать под пологом. Небольшая каюта была на ладье одна, и ее занимал сам хозяин судна, он же капитан. Пятеро купцов теснились на носу судна под холщовым пологом. Трюмы же были забиты псковскими товарами. Улеглись, прикрылись суконными одеялами, что выдал владелец судна. Ночью ладья шла, не останавливаясь. Лишь зажглись носовые и кормовые огни наследные светильники в слюдяных фонарях. Видимо, кормчие на ладьях хорошо знали форватер.